«Эпилог. Признаться, это одно из моих самых неудачных дел», — рассказывала Максимилиан на следующий день, когда они все расположились в гостиной. Рабелла лежала на кушетке, поскольку растянула связки. И хотя муж в наказание хотел запереть её в спальне, девушке всё-таки нехитрым путём удалось убедить его отнести её вниз, чтобы она тоже смогла услышать всё. Берти сидел за столом. Бледный, с дрожащими от передозировки успокоительным, которым его щедро напоил викарий, руками капитан, тем не менее, жаждал услышать подробности. Напротив него сидел доктор Дарроуби, а констебль замер на вытяжку у камин, чувствуя себя в присутствии офицеров крайне неловко. Я долго не мог понять, откуда брались девушки и почему их никто не искал. Пока, наконец, Рабелла не прояснила этот момент. Маркиз немного шутливо поклонился жене. Она улыбнулась и величественно кивнула, давая понять, что принимает комплимент. «Вводила в заблуждение ещё и то, что никто не находил мужских тел», — продолжил Дювиль. «Все они хранились в подземелье», — перебил Берти, вздрагивая от накативших воспоминаний. «Ты бы знал, какой там был запах!» «Благодарю, я предпочитаю остаться в неведении», — насмешливо отозвался Дювиль ведение арабел и легенда рассказанная рокселом пояснили по какому признаку отбираются жертвы девушка блондинка должна бежать с офицером да подтвердил Берти. они обычно останавливались на постоялом дворе в пяти милях отсюда хозяин сообщал о них викарию считая что делает богоугодное дело поскольку беглецы действовали против воли опекунов или родителей девушки Дальше их участь была решена. Макс вздохнул. Вот почему я не мог просчитать систему, по которой делался выбор жертв. Не все, кто бежал в Альвию, останавливались в этих краях. «И это спасло им жизнь», — прошептала Арабелла. «Именно так». «Интересно только, зачем Роксвелл выдумал легенду?» — продолжила девушка. Он её не выдумывал, а пересказал. «Вспомните, дорогая». «Ваш приятель говорил, что встретил сперва викария, а уж потом телегу. По всей видимости, Элспид придумал всё на ходу, а Александр просто повторил нам, считая, что оказывает услугу». «Но, сэр, как викарий, в голове до сих пор не укладывается, что это он. Как он в одиночку справлялся и с мужчиной, и с женщиной?» — Пробасил констебль. «Он предлагал им выдать специальное разрешение» пояснил Берти. «Обычная практика для бедных приходов. Те, кто соглашался, ехали в церковь, где викарий угощал их чем-то, во что добавлял успокоительные капли доктора Даруби. «И вы давали?» Бобби Бамсли с укором уставился на искулапа. «Откуда мне было знать, как викарий их использует?» раздражённо ответил тот, всё-таки опустив взгляд. Он утверждал, что часто плохо спит и тревожится. Особенно после того, как его бросила невеста. «Невеста?» — переспросила Арабелла. «Та самая Маделин?» «Да, Маделин Бейтс была первой жертвой. Родители настаивали, чтобы дочь вышла замуж за викария. Она сбежала с сержантом из третьего пехотного». «Но её тело так и не нашли», — возразил доктор. «Оно в подземелье», — вежливо подсказал Берти. Там же, где и тела всех жертв мужчин. Во всяком случае, я так думаю. Так что это были двойные убийства. Скорее всего, женщин убивали на глазах у жениха. А потом викарий перерезал бедняги горло. Но почему я не заметила в подземелье третьего? Поинтересовалась Арабелла. А вы бы хотели? Нет. Дювель скупо улыбнулся. Полагаю, это и есть ответ. Всё-таки видение и реальность отличаются. «Как так получилось, что Арабелла видела происходящее, пусть и частично?» — всё-таки спросил Берти. «Всё дело в розах. Когда мы венчались, викарий подарил моей жене букет. Насколько я помню, миледи, вы тогда искололи руки в кровь». «Да», — она кивнула. «Могу предположить, что Элспид хотел воздействовать на вас, моя дорогая, магическим» но он не знал о Даре, а когда понял, то воспользовался этим. «А тьма?» — тихо спросила Арабелла. Она потёрла виски, пытаясь избавиться от всё ещё слишком ярких воспоминаний. Откуда она взялась? Вряд ли викарий воевал. Скорее всего, кто-то, возможно, жених Маделин, попытался освободиться и кинул магический снаряд у викаре. «Да, я нашёл шрамы от ожогов на его теле», — кивнул Дар Руби. Парень оказал всем дурную услугу. Тьма захватывала разум векария, требуя всё больше крови. «Тем не менее, именно это и помогло нам раскрыть убийцу», — возразил Констебль и получил в ответ гневный взгляд Маркиза. «Раскрыть убийцу нам помогла моя жена», — отчеканил Дювиль. «Если бы не Арабелла...» Мы все до сих пор напоминали бы слепых котят. Мы даже не могли понять, что подземелье, где происходит убийство, находится под часовней. И я потерял бездну времени, пытаясь разворотить склеп Роксвиллов». «Но часовня ведь совсем новая», — тем временем возразил Берти. «Да, оно построено на фундаменте старой церкви». «И когда ты это понял?» «Когда осмотрел склеп». Там не было рыцарей, а потом я вспомнил витражи часовни. Их сохранили, когда церковь перестраивали. Но в этот момент мое обручальное кольцо обожгло руку. Кольцо? Рабелла невольно взглянула на тонкий золотой ободок на пальце. Разумеется, я завязал на него не только поисковые заклинания. Так что, понимая, миледи, что вы в опасности, я прекратил поиски и со всех ног помчался обратно. И слава Создателю появился вовремя. «Даже не знаю, кто из вас двоих был более метким. Хитчинс, спустивший викарию пуль в лоб. Или ты, выстреливший ему в глаз?» — хмыкнул Берти. Маркиз промолчал, вспоминая безумную скачку в ночи и тёмную фигуру убийцы, склонившуюся над его женой. «Главное, что убийца мёртв», — Констебль встал и повернулся к Арабелле. «Что касается этого происшествия, миледи?» То я желал бы от имени всего и Баршира выразить вам благодарность. На этом разрешите откланяться. И мне тоже, вмешался доктор дороби Я должен закончить отчет по телам, найденным в подземелье часовни. Дождавшись, пока оба выйдут, Берти встал. Думаю, мне стоит последовать их примеру. Как ты себя чувствуешь? встревожилась Рабелла. Голова все еще кружится. Он слабо улыбнулся. И болит. «По делом тебе», — бессердечно отозвался брат. «Как только ты позволил напасть на себя». «Понятия не имею. Наверное, мне подлили капли в эль, потому что последнее, что я помню. Расспросив хозяина, я направился к выходу. А пришёл в себя уже в подземелье. Ужасное место. Надеюсь, это научит тебя быть осторожнее». Не сдавался Маркиз. «Да, Берти, в следующий раз подумай, прежде чем броситься исполнять приказ брата». Насмешливо подхватила Арабелла и заслужила гневный взгляд мужа. «А что касается вас, миледи, то вам лучше помолчать. Кто вообще подал вам идею выйти к убийце? Мне показалось это единственно правильным». Она пожала плечами. Берти тихо двинулся к дверям, понимая, что стал лишним. «Правильным?» «Да ты могла умереть! Но ты ведь успел!» Она ожидала гневной отповеди, но Маркиз лишь шумно вздохнул. «Никогда так больше не делай!» — попросил он, не сводя взгляды с её лица. «Не смей рисковать своей жизнью! Ты просто не представляешь, что я вчера пережил, держа на руках твоё бездыханное тело, ещё и залитое кровью!» При воспоминаниях о тёплой жиже, струящейся по лицу, Арабелла содрогнулась — «Вряд ли я сама захочу повторить подобное», – пробормотала она. Муж усмехнулся и присел рядом. «Знаешь, я где-то понимаю этого викария». «Что? Почему?» «Потому что не смогу жить без тебя», – просто сказал он. «Я не думал, что это произойдёт, но, Рабелла, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Макс». Где-то хлопнула дверь. Берти вышел но они уже не слышали, растворяясь в поцелуе. Конец. Читала Наталья Фролова.